на мосту и на подмостках. Если и существовал в окружении Габриэля Леноара зритель достойный уважения, то этим человеком без сомнения был его дядя. В Леоне Дюроки всё было выдающимся: нос, живот и ум. Он работал администратором банка Парижа и Нидерландов, поэтому при упоминании в газете Лео Фигаро его называли исключительно изысканным и многоуважаемым. Впечатляющий вес тела Дюрока уравновешивался весом в обществе, а потому совершенно не отгощал банкира. Единственное, о чём он сожалел в жизни, было то, что его любимый племянник Габриэль Ле Нуар не пошёл по его стопам. а выбрал сомнительную карьеру в парижской префектуре полиции сам ленуар очень любил дядю после смерти отца дюрок заменил ему воспитателя и наставника однако сыщик избегал слишком часто демонстрировать свои чувства опасаясь что дядя как опытный делец зацепится за них и габриэль сам не заметит как снова окажется за дубовым столом одного из филиалов банка Парижа и Нидерландов и будет целыми днями иметь дело с бумагами, одна важней другой, и все они вместе взятые важнее любого человека. В банке Габриэль проработал целых 7 лет. Там он освоил языки, научился вести учётные книги и, как инспектор, анализировать экономическое состояние и возможности разных регионов Франции. Однако, когда он уже готов был подняться по иерархической лестнице выше, его призвали на военную службу, которая, по выражению Леона Дюрока, поломала мальчику жизнь, лишив его способности системно подходить к своему будущему. На самом деле, Ленوار никогда не изменял системному подходу. Просто теперь он предпочитал применять свои способности в других сферах. Но разве такие тонкие вещи объяснишь дяде, который мечтает о наследнике? И потом, если из деловой хваткой у Ленуара не было проблем, он никогда бы не стал администратором банка, потому что на этом уровне банкиры уже летали отдельными точками над основным нотным станом. И главным их качеством становилась способность к политическим играм и регулярным выходам в свет. И то и другое Ленуар терпеть не мог, потому что не уважал цели главных действующих лиц данной социальной игры. Где дядя Ленуар заглядывал в основном в двух случаях: когда ему нужны были деньги и когда ему нужны были сведения о высших мирах всего. К счастью для Леона Дюрока, их семейные отношения продолжали сохранять регулярный характер. Такая необходимость возникала у его племянника минимум раз в неделю. Главное отделение банка Парижа и Нидерландов находилось в двух шагах от Оперы. Дюрок обычно посещал все театральные постановки города. Выпить кофе с дядей стало казаться Ленуару закономерным развитием сегодняшнего дня. Габриэль, я сейчас занят, приходи позже, 11:00 утра у меня корреспондентский час. К корреспонденским часам Леон Дюрок называл время, когда он лично отвечал на письма. Их для администратора банка заранее раскладывал стопочками секретарь. На главные письма Дюрок отвечал сам и от руки, на второстепенные диктовал план ответа секретарю, чтобы тот потом отпечатал его на пишущей машинке и сохранил копию в архиве. на третьи степенные письма, которые представляли обычно приглашения на разные светские мероприятия, Дюрок вместо ответа ставил только букву ОК или КО и цифру от 1 до 3. В первом случае секретарь выбирал один из трёх вариантов положительного ответа на приглашение, на втором наоборот. Зная о системном подходе своего дяди, возражать Ленор не стала. Всё равно корреспондентский час заканчивался через 15 минут. Он попросил секретаря приготовить ему кофе и задумался. Кто же мог подарить не женскому женский аксессуар красоты? Кто хотел обезобразить его лицо? Действует ли преступник против танцовщика или хочет таким извращённым способом нанести удар по русским сезонам? Что будет, если их запретят? Кто пострадает от этой отмены в первую очередь? Ленуар, ты что здесь делаешь? Леон Дюрокам имел свойство настолько погружаться в работу, что в этот момент совершенно не замечал происходящего вокруг. Ты уже выпил кофе? Давно здесь сидишь? 15 минут. Ждал окончания корреспондентского часа. Ах, да. Если ты любезно согласился подождать целых пятнадцать минут, значит, ты сегодня не за деньгами. Это очень хорошо, мой мальчик. Наконец-то в свои тридцать семь лет ты начинаешь стремиться к независимости от своего старика. Дядя, кажется, в прошлый раз, когда я к тебе обращался, мы ездили на прием германскому послу, и это принесло тебе большой доход. Ни мне, мой мальчик, ни мне банку. Если бы ты ещё не играл на кону не со смертью, тебе цены бы не было, а так сплошное расстройство. Дироку хотелось вызвать в Ленаваре чувство вины. Может, расстройство после того случая с лодкой и прошло, особенно когда Вильгельм фон Шон полностью передал в управление банку Парижа и Нидерландов основные активы ряда немецких акционерных обществ. Но всё равно любовь к племяннику Доставалось Леону Дюроку дорого, и речь не о финансах. Он так испугался за Габриэля, что до сих пор очень злился на племянника. Леон по имени Ленуар обращался к Дюроку только тогда, когда ему что-то было нужно. Дюрок об этом знал, но, как говорится, лучше быть полезным своему названному сыну, чем оказаться на старости лет совершенно неудел. Что тебе известно о русских сезонах? Дюрок откинулся на спинку кресла. Только то, что знает весь Париж, мой мальчик. А с каких пор ты интересуешься русскими сезонами? Всё дело в Николь, да? Хорошая и талантливая девочка. Я теперь читаю все её статьи в Le Petit Parisien. С тех пор, как вы познакомились, прошло меньше недели. Вот с тех пор я читаю. А также надеюсь, что ты поскорее возьмёшься за ум и сделаешь ей предложение. Жизнь коротка, сынок. Если долго думать, можно ничего не успеть. Ты же хотел раньше обвенчать меня с дочерью одного из своих друзей. От этого плана я не отказываюсь. Нужно думать о будущем, Габриэль. Но раз уж Николь спасла тебе жизнь, то мой план пока переходит в разряд альтернативного. Дюрок закрыл своё самопишущее перо и сложил его в первый ящик стола. Так что ты хочешь узнать про русский балет и какого характера отзыв тебя интересует от лица зрителя или от лица банкира? Сначала от лица банкира. Что ж, хорошо. Эту антрепризу Дягилева представил в свете 3 года назад твой тёзка Габриэль Острюк. Он давно уже наловчился управлять театральными и балетными критиками. В этом его сила. Не будь Острюка, не вылупился бы и Дягилев. Острюк удобрил почву, подготовил, так сказать, умы к восприятию нового балета. Ты только представь, какую он штуку придумал для премьеры русских спектаклей. В Шотле первый ряд балконов это не только места, откуда лучше всего видно сцену, Это ещё и самые видные места ты заметил. Так вот, Острюк в 1909 году посадил туда 52 самых красивых актрис Парижа. Причём так, чтобы брюнетки и блондинки сменяли друг друга. За этот цветник зрители начали аплодировать ещё до того, как подняли занавес. Теперь подобные праздник для глаз называют корзинка. Так вот, что тебя привлекает в театре? поправил Усы Ленуар. Если ты восторгаешься предприемчивостью этого острюка, то почему сам не стал меценатом русских балетов? Нет, я не могу себе позволить вкладываться в такое рисковое дело. Но ты же покупаешь картины. Неунимался ли Ленуар, показывая жестом на висящих на стенах малых голландцев? Да, и с тех пор, как я их купил, они им не принадлежат никогда не меняются и не изменяют мне а в балетной труппе настоящих серпентарий как можно вкладывать капитал в дело где сталкиваются так много талантливых и тайно ненавидящих друг друга людей и речь здесь идёт не об их национальной принадлежности значит серпентарий задумчиво повторил слова дядя ленуар Впрочем, кроме русских балетов, ещё ни одна антреприза не задерживалась так долго на парижской сцене. Надо отдать русским должное. Они умеют удивлять. Их красочные танцы имели большой успех. Шахерезаде и половецким пляскам аплодировал весь Париж. Любовь, война, наслаждение, ревность и смерть. Восточные страсти, Габриэль, что ты хочешь? Русский балет словно завёл нас на мост, с которого мы безопасно любовали экзотическими сказками. А Павлова, та русская балерина, эскиз которой поместили на афишу в 1909 году. Да, Анна Павлова. Какая прелестная девочка. Как жаль, что в этом году она отказалась выступить в антрепризе Дягилева. В её руках и движениях была Неповторимая грация и лёгкость. Глаза Дюрока слегка затуманились от воспоминаний. Кажется, ты даже успел посмотреть танцы. Когда у тебя куплен абонемент в оперу и на все сезоны Острюка, успеваешь очень многое. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы поглазеть на ножки балерины Габриэль. Но, конечно, главное это умение пользоваться на балетах собственными ножками. Если бы ты так часто ходил на подобные спектакли, как я, то уж точно бы женился, причём не на балерине. Для нас главное действие происходит не на сцене, а в театральных ложах, фойе, салонах. Где ты думаешь, мы последний раз встречались с послом Российской империи? На балете в его ложе. А как ты думал? В театрах мы все друг друга знаем. 2/3 публики приходят по абонементам. Конечно, они могут уступить свои места на 1 или 2 дня родственникам или друзьям, но в целом это одни и те же люди, самые влиятельные в Париже. Как тут не станешь балет-аманом, Габриэль, к тому же русских под крыло взяла Графиня де Грифюль. Это дорогого стоит. Вчера в театре, по сути, собрался весь свет. И Герцберг-Дорган, и Кнегине-Деполяньяк, и Ротшельды, и Кнегине-Хадеми, и Граф де Контобирон, и послы, и крупные промышленники взять хотя бы этого американца Беркли, стальной король. Ему самому не до балетов, но семейным абонементом пользуется его молодая супруга Хизер. Что тебе известно об этой Хизер? Из чего ты взял, что на балете я бы с лёгкостью женился? Что её муж, стальной король, этого мне достаточно? А твои шансы на женитьбу, конечно, не так велики, потому что ты всего лишь племянник, а не сын администратора банка Парижа и Нидерландов. Но наши родственные связи никто не отменял. Вспомни, как Герцк Агинор де Грамон Женился вторым браком на Маргарите де Ротшильд. 30 лет прошло, но даже тогда общество ничего вызывающего в этом браке не увидило. Граф и сенатор Фердинанд Бастон де Ле Рибуазьер тоже женился на Жанни Рунне, внучке банкира Эмиля Перейра. За примерами далеко ходить не надо. Тот же Герцк Луи де Перюс де Кар женился на Марите Разелафон. дочери регента банка Франции. Ходил бы ты со мной в театры, тоже давно бы женился на молодой графине. В наше время иметь в супругах журналистку гораздо выгоднее, дядя. Журналисты влияют на общественное мнение. Попытался заступиться за Николь Ленуар. Слова, влияние и власть всегда действовали на дядю лучше любого успокоительного. Мне понравилась твоя Николь, мальчик, но нет. Общественное мнение всегда определяет и будут определять те, кто его оплачивает. Таковы законы Третьей республики.